43. Здесь ничего не указывало на то, что на улице в самом разгаре война зал по-прежнему был наполовину полон. Игроки с затуманенным взором толпились вокруг и горных столов, завораженно глядя на катящиеся кости или открываемые карты. На сцене полуголые белые танцовщицы вызывающе трясли бедрами и плечами под ритмичную музыку. Никто не обращал на них внимания. У каждого столика крупье, наблюдающий за игроками. Четверо охранников, по крайней мере, столько я заметил, также наблюдали за игроками, медленно переходя от одного крытого зеленым сукном стола из ценных пород дерева к другому. Согнув спину и опустив голову, я двинулся через зал. Мне оставалось 10 метров до дверей кухни, когда из них вышли абба и Большой Тунец. Здоровенный нигериец и еще более здоровенный японец остановились и уставились на меня, недоуменно моргая. абба был в красной кожаной куртке, его нагло обритая черная голова сверкала в свете ламп, на тунце был блестящий белый плащ по колено, на лице большие солнцезащитные очки в белой оправе. Вытаскивая из-под куртки 107 седьмой, я все таки рассчитывал на какое-то мгновение колебаний, на какое-то признание того, что раньше мы были в одной команде, работали вместе. Но я увидел только блеск профессионализма в глазах и движение рук к оружию. Короткая очередь из трёх пуль поразила Абадабу в грудь в тот самый момент, когда тот доставал пистолет из кобуры под мышкой. Описав полуоборот, он пошатнулся. Большой тунец выхватил из-под плаща серебристое ружье с пистолетной рукояткой и выстрелил одновременно со мной. Мне обожгло ухо. Я нырнул за массивную колонну, облицованную крошечными зеркалами. Жжение быстро прошло, сменившись рок-песней, зазвучавшую у меня в голове, воем электрогитары. Не слишком громким, но отчетливым, на заднем плане. Припав на колено, я отстегнул ремень и вскинул 107 седьмой к плечу не обращая внимания на посетителей с криками, бросившихся в рассыпную. Музыка продолжала играть. ба амп ва ба дуба ба дуба ба ва -ба, -ду ба ба ба баум Я медленно выдохнул. В двух столах от меня китаец, собиравшийся сделать ставку в рулетку, закричал на крупье, убегающего от стола. Я высунулся с противоположной стороны колонны. «Ничего». Низко пригибаясь, я двинулся на полусогнутых, стараясь обойти сбоку укрывшегося большого тунца. Три вещи случились одновременно. Мне в лицо брызнули щепки от игорного стола рядом, я отпрянул назад, раздался оглушительный грохот. Стремительно развернувшись, я увидел охранника, готовящегося сделать еще один выстрел из своего ружья. Я нажал на спусковой крючок 107 седьмого, Охранник судорожно дернулся и упал. Шаги, голос, поющий под настойчивый ритм барабанов, грохот ружейных выстрелов, а я бежал от одного стола к другому, укрываясь за ними. Обернувшись, я выстрелил в охранника, обходящего вокруг стола. Тот сложился пополам, выронив ружьё, получив в живот очередь из трех пуль. Я снова обернулся на шелест одежды, но автомат выбили у меня из рук. Продолжая двигаться, большой тунец направил ружье мне в голову. Схватив ствол, я толкнул его вверх в то самое мгновение, когда японец выстрелил снова. бабах На этот раз в потолок. У меня звенело в ушах, музыка продолжала играть, я дернул за ружье, направляя большого тунца прямо на свой выставленный локоть. Белые очки разбились. Какофония треска автоматных очередей и грохот оружейных выстрелов. Я пошатнулся, шагая вперёд, получив удар в спину. На игорных столиках вокруг плясали под градом пуль фишки. Пробежав три шага, я сделал кувырок вперёд, подбирая с пола 107 и поднялся, стреляя по балкону. Там вдоль стеклянного ограждения выстроились человек десять, охранников и полицейских, словно расстрельная команда, стреляя по мне. От моего ответного огня стекло проваливалось внутрь, разбивая коленные чашечки. У кого-то с головы слетела каска. 107-й сухо щелкнул. Пустой. Я бросился к двери на кухню, набегу, вставляя новый магазин. Стрельба возобновилась сверху и сзади, я перепрыгнул через мертвое тело Аббадаббы, музыка становилась все громче и громче. С разбегой ткнул плечом дверь на кухне. Она слетела с петель, и я перелетел через разделочный стол со стальной крышкой. А соло гитара выла. Бью! ди ди ни Я поднялся на ноги, а в противоположном конце стояла выбитой зубкой. По обе стороны от нее сотрудники военной полиции с автоматами. Сверкнув металлической улыбкой, она показала мне что-то. Это напоминало серую коробочку с большим круглым отверстием спереди. Музыка ревела у меня в голове. «Бана-на-ни-на-ни-на-ни-на-ни-на!» Улыбнувшись, я качнул головой в такт музыки и выстрелил в ответ. На какую-то долю секунды образ широко раскрыты глазкой, затем коробочка нервной сирены у нее в руках разлетелась, и ее белые перчатки окрасились красным. Кой согнулась пополам, идеально гладкая кожа ее лица сморщилась от шока, а я тем временем пристрелил стоявших рядом с ней полицейских выстрелами в голову. По-прежнему согнутая, обливаясь кровью, Кой добрела до двери на погрузочную площадку. Я последовал за ней, музыка продолжала играть. Я поймал себя на том, что прихрамываю. Опустив взгляд вниз, я с удивлением увидел, что правая нога ниже колена вся в крови, Это не должно иметь значения. Это не будет иметь значения, если я смогу продолжать двигаться, доберусь до того грузовика и уеду от всего этого в темноту непроходимых джунглей. Музыка притихла, но только слегка. Я вышел в жаркую и душную вьетнамскую ночь. У пустынной площадки стояли два грузовика. Кой исчезла, кровавый след уходил по полимер-бетону в темноту. Песня закончилась. Я сделал три шага и даже улыбнулся, и только тогда увидел блеск металла. Моя рука непроизвольно метнулась к шее, быстро нащупав то, что торчит из нее. Выдернув эту вещь, я уставился на нее в ярком белом свете голых ламп погрузочной площадки. Серебристая игла, три дюйма длиной, покрытая тонкой блестящей пленкой моей крови. Мои пальцы свела судорога, и глава вывалилась, 107-й с грохотом упал на полимер бетон. Из тени в глубине площадки вышла хромовая линь-фу. Черная рубашка, обнаженные руки населены татуировками изящных переплетенных синих драконов, шевелящихся при каждом ее движении. Пурпурные тени на веках, помада в тоным, на обрито наголо голове торчит черный ирокес в руке лень блеснул пистолет стреляющий электрическими иглами она улыбнулась это было гораздо хуже чем смотреть в дуло оружия <связывая> выдавил я борясь с непослушными губами и языком борьба в которой невозможно победить нейротоксин разлившийся по кровеносной системе полностью лишил меня контроля над мышцами здравствуй эншпиль сказала Линь. Этой встречи пришлось ждать слишком долго. 44. Сухий, здоровенный монгол толкнул меня в кресло. Я был в наручниках, руки скованы спереди. Правая штанина джинсов отрезана ниже колена, нога обмотана старомодными бинтами. Спина ноет, На рубашке пятна крови, на левом предплечье рассыпь дырок от ружейной дроби, высохших и затягивающихся. Напротив, на своем черном кожаном диване, развалившись, сидел счастливчик Джуин, в руке стакан с коричневым напитком. Под глазами мешки, на лбу блестящая пленка пота. Джуин старательно не смотрел мне в глаза. У него за спиной, у стены, рядом с пианино, стояла выбитый зубкой, правая рука на перевязи. Она также не очень-то улыбалась. Рядом с ней здоровенный сотрудник военной полиции с пулеметом с коробчатым магазином, блестящие волосы разделены аккуратным прямым пробором. Слева от меня на барной стойке сидел топор, положив на колени ружье. Встретившись со мной взглядами, великан-американец кивнул едва заметно. Сухий занял место у окна справа от меня — хмурый, скрестив руки на груди. Насколько я мог видеть, он был без оружия, хотя такому человеку оружие особо и не требуется. Хромовая линьфу стояла посредине, перед всеми, подбоченившись, глядя на меня с едва заметным изгибом усмешки в уголках губ. Длинные кинжалы в ножных на обеих руках, и игольчатый пистолет на поясе в глазах торжество победы. «Эншпиле Бенхаус. Команда разрушения, состоящая из одного человека», — линь покачала головой. «Вы когда-нибудь задумывались о том, как один единственный человек смог завалить целую секцию синдиката Макао, разгромить секретный завод по выпуску булавок памяти и превратить один из самых популярных курортов во Вьетнаме в груду дымящихся развалин?» Вопрос был обращен не ко мне. Пожав плечами, Джуинь отпил глоток. «Ему помогал Вьетминь!» прошипела Кой, глаза подобны влажной стали. «Нет», — возразила Линь, по-прежнему стоя к ней спиной. «Это он подключил Вьетминь к своей битве. Весьма примечательный поступок для простого рядового боевика преступной банды, Джуинь. Ты не согласен?» Оторвав взгляд от пустого стакана, Счастливчик посмотрел на нее. «На самом деле, именно от этого простого рядового боевика ты спасалась бегством на кладбище. Разве не так?» На лице у Линь мелькнула тень гнева. Но продолжалось это недолго. Она по-прежнему стояла спиной к остальным. «Странно», — сказала Линь. «Счастливчик, Джуинь, ты не доложил в Макао о появлении Энделя. Джуинь снова погрузился в созерцание стакана в своей руке. «Если бы ты это сделал, синдикат, возможно, не лишился бы одного из наиболее прибыльных источников дохода. Поверь мне, Джуинь, после того, как мистер Лонг закончит с Сэншпилем, ты станешь следующим, с кем у него состоится серьезный разговор». Счастливчик никак на это не отреагировал, продолжая крутить в руках стакан. Топор неуютно заерзал. Ну а теперь, повернулась ко мне Линь, ты что-то ничего не говоришь, Эншпиль, что совсем на тебя не похоже. Не хочешь ничего сказать? Хочу. Сигареты не найдется. Нет. Право, от сигареты я бы не отказался. Я же сказала нет. «В таком случае лучше пристрели меня, хнычущая психопатка. Я скорее получу пулю в голову, чем буду всю ночь выслушивать твое глупое нытье». Линь спеша рассмеялась. «Ха-ха, ну вот, наконец, тот самый человек, которого я так хотела увидеть». Я недоуменно заморгал, никак не ожидая услышать подобное. Она продолжала. «О, нет, я не собираюсь поставить тебя на колени и всадить тебе пулю в черепушку по указанию мистера Лонга. Помилуйте, это не какой-то китайский солдат-крестьянин. Это самый могущественный человек в Макао. Он задумал сделать с тобой что-то изысканное». Хромовая медленно развернулась к остальным. Кой сверкнула глазами, однако ничего не сказала. Остальные отвели взгляд. Закончив разворот, Линь шагнула ко мне. Опустившись на корточки, она положила руку мне на травмированную ногу, просто бросая мне вызов. Я покачал головой, поражаясь дерзости этой женщины. Оказалось, что вблизи от нее на удивление хорошо пахнет, как от какого-то цветка, чье название я все равно не смог бы вспомнить. Линь провела пальцем мне по руке, задержавшись на ранах, оставленных ружейной дробью. «Но до всего этого», — сказала она, глядя мне в глаза, — «мне нужно добраться до самого дна той проблемы, которой, по вине этих собак, позволили случиться в самом строго контролируемом пространстве наших владений. Прежде чем я переправлю тебя в Макао, Эншпиль, ты «Я и все присутствующие немного побеседуем друг с другом». Поднявшись на ноги, она вернулась на место, снова обратившись к остальным за своей спиной. «Тот, кто солжет, умрет. На мой взгляд, всех вас уже пора прикончить. Однако мудрый мистер Лонг предпочитает сначала установить истину. Итак, Эншпиль, говори». «Моя куртка висит вон там, на табурете, у стойки», сказал я, кивнув в ту сторону. «Принесите мне из нее курево, и я расскажу все. Поколебавшись, Линь внула топору. Тот нашел во внутреннем кармане мягкую пачку двойного счастья и принес ее мне. Я вытряхнул сигарету, задержав взгляд на засохшем пятне крови на тыльной стороне запястья. Оно было похоже на червового короля». Я отправил сигарету в рот, и топор дал мне прикурить. При этом он заслонил с собой линии, задал мне глазами вопрос. Я покачал головой «нет», и он вернулся к стойке. Я глубоко затянулся, наслаждаясь горечью дыма в лёгких. Медленно выпустил густое облачко и начал свой рассказ. Вот что произошло, хромовое. Внизу, под всеми этими обломками, находится квантовый компьютер. Полагаю, вирус, загруженный в ваши булавки памяти, требует больших вычислительных мощностей. А, -а, -а" сказала Лин, да, -а, а, ответил я, я это установил. Полагаю, это не слишком вас беспокоит. Построение мира, населенного лишенными морали зомби с отмершим головным мозгом, подвластным внушению со стороны преступников и тиранов, это как раз по вашей части. «Расширение вашего общественного круга». Улыбка не достигла глаз линь. «Знаешь, Эншпиль, мистер Лонг не будет иметь ничего против, если я перед тем, как вернуть тебя, отрежу тебе яйца. Главное, чтобы ты был жив, а твое состояние его особо не интересует». Она помолчала, размышляя. Я гадала насчет той тетра булавки, найденной у тебя в кармане. Я так понимаю, ты собирался нас шантажировать этой информацией. Я сделал еще одну затяжку из-за наручников, держа сигарету обеими руками. Сухий находился метрах в трех от меня. Как раз то расстояние, чтобы сделать кувырок вперед с последующим ударом локтем в горло. «Вся беда в том», — продолжал я, — «что мистер Лонг...» Не пожалел средств. Квантовый компьютер обладал гораздо более мощной производительностью, чем требовалось. И кому-то из здешних пришла в голову мысль, можно даже сказать, о озарение. Загрузить в компьютер все личные данные туриста и создать в сети его модель. Проблема заключалась в том, что как только ребята обнаружили, насколько легко убивать туристов и прибирать к рукам их имущество, они сообразили, что наткнулись на золотую жилу. Поэтому они совершили самую древнюю ошибку. Ту самую, которую совершает каждый глупый долбанный гангстер. И дали волю своей алчности. Они стали воевать между собой за ту долю, которую каждая банда вышибала из престарелых китайцев. Джуинь хотел замедлить процесс, отчасти потому, что не хотел попасться, но в первую очередь потому, что «Золотой дракон» и так был достаточно прибыльным предприятием. Но остальные стремились нахапать побыстрее, поскольку их бизнес прогорал, и они жаждали хватать, пока никто об этом не прознает. В такой ситуации у меня было много мест, куда вбить клин и разломать всё нахрен. Линь прищурилась. Полицейский с идеальным прямым пробором, переступив с ноги на ногу, оглянулся на Кой. «Джуинь», — заговорил я, обращаясь к стоящему позади Хромова счастливчику. «Вот что я не совсем понимаю. Такому человеку, как ты, это должно казаться безжалостным убийством». «Так оно и есть», — четким голосом подтвердил Джуин. Сперва я думал, да пошли они все эти долбаные богатенькие китайцы. Те, кому на Филиппинах принадлежит вся земля, весь бизнес, кто покупает с потрохами наших политиков. Это просто еще одни алчные китайозы, рассуждал я. Такие же, как те, кто выловил всю рыбу из наших морей после того, как их моря опустели. Как те, кто торгует нашими женщинами, потому что своих им не хватает так что пошли они к такой-то матери. Вот что я думал». Джин потер лоб. Однако эта кошмарная машина работала слишком хорошо. Она снимала копию практически с каждого туриста, приезжавшего сюда, а после того, как мы с ним расправлялись, прибирала к рукам все его имущество. «Очень чисто, Эндель. Очень просто. И мы стали такими же, как они». Ты прав, старина, мы стали алчными. Теперь этот город, в нем остались одни только призраки. Он повернулся к линь. Эндель тут ни при чем. Мы сами себя прокляли. Сухи расплел руки, блеснув зубами, кой сверкнула взглядом на Джуиня. Я прикинул, нужен ли еще один взрыв, чтобы плотину прорвало. «Четыре босса, которых вы поставили во главе с танга решили обворовать мистера Лонга», — сказал я. «А теперь, Хромовая, им придется тебя убить, потому что для них это единственный способ выпутаться живыми, выиграть хоть немного времени, чтобы смыться отсюда, забиться под камень в каком-нибудь безымянном городишке в Южной Азии». «Поалам, старина Эндель, дружище!» — сказал счастливчик джуин доставая два пистолета. «Прощай, тагальский. Тагальский и тагалокский язык — один из основных языков Филиппин». И разверзлась преисподняя. Загремели выстрелы. Кой рявкнула команду, топор взревел и... Упав на пол, я перекатился к сухе и резко выпрямился, целясь локтем ему в горло. План был замечательный. Самый крутой гангстер на свете не сможет драться в полную силу, если ему сокрушить трахею. Однако Сухи поджал подбородок. И все же я врезал ему со всей силой, а следом второй локоть в ту же точку, после чего легнул ногой в живот. Сухи отлетел в окно за спиной. Стекло содрогнулось, но выдержало удар. Обычно, если я бью кого-нибудь в челюсть со всей силой, эта челюсть ломается. Для Сухи же единственным следствием моего удара стала пара капель крови в уголках губ и безумный блеск в глазах. Взревев Верзила Монгол бросился вперед, нанося молниеносные удары раскрытыми ладонями. Я попытался блокировать удары, но он обрушил на меня свои плечи и грудь, отгоняя к стене позади, выдавливая воздух из легких. Стена треснула и снова зазвучала музыка. Завывающая гитара «Бамп! Бада-дуб! бада баба бада, бада, ба, ба, ба баум Эта песня уже начинала меня доставать. Локоть сухи взметнулся к моему горлу, стараясь меня задушить. В наручниках, руки опущены, я не смог нанести хороший удар. Музыка стала громче, у меня перед глазами все поплыло. Я ударил монгола коленом в живот, тот лишь усмехнулся. Вокалист завопил. Отключаясь, я успел запечатлеть в памяти картину комнаты у сухи за спиной. Джуинь в обеих руках по черному пистолету, пригвожденный к дивану кинжалом с хромированной рукояткой, на рубашке расплывающееся красное пятно. Он застыл неподвижно, уставившись на пол сбоку от себя. Кой и ее боевик обмякли у противоположной стены, глаза открыты и смотрят туда же, куда смотрит Джуинь. Никуда. В вечность. Топор на четвереньках, одной рукой зажимает обрубок другой, хлещет кровь. Он полз к своей отрубленной кисти, валяющейся на ковре в шести шагах. Наконец, хромовая леньфу, сидящая на табурете за барной стойкой, лениво качающая ногой. Наблюдающая за тем, как деремся мы с сухи, удивленно подняв бровь. Это было последним, что я увидел, прежде чем отключиться. Линь, наблюдающий за тем, как меня душит, на лице любопытство с легкой примесью разочарования. Меня пробудила музыка. Сухий лежал на моей травмированной ноге. Медленно приподнявшись на руках, он мотнул головой, стряхивая с нее толстый слой пыли. Грудь мне придавил обломок полимер-бетона. Придя в себя, Сухий сосредоточил на мне взгляд своих маленьких черных глазок, В этот момент я обеими руками схватил лежащую на груди глыбу и ударил ею его по голове. Крякнув, Сухи упал на бок. Я с трудом поднялся на ноги. Проклятая песня продолжала звенеть у меня в голове. Перегородка между гостиной и спальней обрушилась. Сухи поднялся на ноги, вместо лица кровавая маска. «Стой!» — заорал я, напрягая слух, чтобы разобрать собственный голос на фоне музыки. «Мистер Лонг теперь твой враг! Он и та сучка в соседней комнате! Если ты меня сейчас убьешь, не успеешь ты опомниться, как почувствуешь ее лезвие в своем горле!» Не думаю, что Сухи меня услышал. Он прислушался к чему-то в своей собственной голове, к дьявольской песне ярости. Крикнув что-то по-монгольски, он бросился на меня. Увернувшись, я схватил его обеими руками сзади за рубашку и швырнул его в ту сторону, куда он направлялся. Взмахнув руками, Сухи накренился к окну двести килограммов жира мышцы усиленных костей, головой вперед в зеркальное стекло. Стекло расцвело инием трещин, разлетаясь в дребезги с грохотом на мгновение заглушившим музыку. И Сухи скрылся из виду сменившись панорамным видом дымящегося города и ворвавшимся внутрь потоком горячего воздуха. Я побежал в гостиную, припадая на травмированную ногу. Я упал на пол рядом с топором, на ходу выдергивая ремень из джинсов. Лежа ничком на ковре я обмотал ремнем обрубок руки топору и перевернул его. Топор уставился невидящим взором в потолок. Борода у него была вся в крови. Линь тихо рассмеялась прямо у меня за спиной. Музыка продолжала звучать фоном у меня в голове. Взрывев, я выхватил топор из чехла под курткой своего мертвого товарища, стремительно развернулся, сверкнув лезвием, и линь вскрикнула, отлетая назад от мощного удара. Она поднялась на ноги одновременно со мной, из раны на лбу струится кровь. Словно собираясь раздавить обтянутую кожей рукоятку, я обеими руками стиснул ее с такой силой, что она заскрипела. «Я сейчас отрублю тебе руки и скормлю их тебе!» — сказал я, выплескивая всю переполняющую меня ярость. У линь в обеих руках были лезвия, блестящие от крови, однако она попятилась прочь. Я шагнул вперед, не думая больше ни о чем. Оказаться в зоне поражения этими лезвиями означало обречь себя на то, чтобы умереть от потери крови здесь, на этом бордовом ковре. Но мне было уже все равно. В этом мгновении я хотел лишь обрести спокойствие, сокрушив своими голыми руками врагу горло. Только бы сбросить в пропасть еще один труп, прежде чем самому последовать за ним». Линь отступила еще на шаг назад, ей уже много довелось общаться с такими чудовищами, как я, и она правильно все поняла. «Твои дочери», — сказала Лин. Я стиснул рукоятку топора еще крепче, если такое было возможно, но остановился. «Что?» «Твои дочери!» «Мистер Лонг схватил твоих дочерей!» Сорок пять. Я сидел в кресле в гостиной напротив тела Джуиня, курил и смотрел на топора. Мистер Лонг присутствовал здесь, выведенный на сетчатку, сидящий в метре позади мертвого американца. Линь сидела на табурете перед стойкой, прочищая свой игольчатый пистолет. Наручники она с меня сняла. Линь хорошо меня знала и понимала, что больше они им не нужны. На Лонге была отутюженная красная шелковая рубашка со стоячим воротником. Он сидел в уютном кожаном кресле, закинув ногу на ногу, как истинный джентльмен. Между средним и безымянным пальцами он держал сигарету. Фильтр испачкан его губной помадой. Лонг смотрел на меня. На его лице была маска молодости, созданная благодаря чудесам современных нанотехнологий. На этом молодом лице стариковские глаза, светящиеся древней злобой дракона. Лонко кинул меня оценивающим взглядом, больше не стараясь скрыть свое презрение. Я был в белой футболке, покрытой пятнами грязи и пота. На моей кожаной куртке зияли дыры в тех местах, где в нее попали пули. В дыры проглядывал тусклый блеск подложки из паутина стали. Мое лицо покрывало короста запекшейся крови. Я отпил глоток из бутылки дорогого виски, которую нашел в баре Джуиня. Шрамы у меня на лице чесались. Лонг указал сигаретой на мою одежду. «Очаровательно. Вы всегда одеваетесь так, мистер Эббингхаус, чтобы идеально соответствовать своей роли». «Ну да. За последние три дня я убил пятьдесят ваших подручных. Внешний вид у меня соответствующий». «Всем им будет найдена замена». «Нет», — сказал я, глядя на джуиня, на топора. «Нет, не будет». Лонг неспеша затянулся, глядя на меня поверх сигареты. У него изо рта появилась струйка дыма. «Вы играете в шахматы, мистер Эббинхаус. Я предпочитаю Го. Вы довольствуетесь грубыми решениями, ограниченными доской размерами 8 на 8 клеток». Открывающиеся передо мной возможности бесчисленны, как атомы во вселенной. Вы атакуете, атакуете, убиваете, берете фигуры, и так до тех пор, пока король не сдается. Однако в Го никаких королей нет, как нет и бездумных бесконечных убийств. Захват камней... Это побочная мелочь, вспомогательная задача, позволяющая добиться главного. Старательно, без спешки, захватить территорию за счет стратегических атак и защитных ходов, обманных действий и ответов. «Я поработил ваш рассудок, мистер Эббингхаус. Ваши родные в моих руках, вам некуда сделать ход, все клетки уже заняты мною». Вы пожертвовали всем ради того, чтобы добраться до короля. Ну вот я, простой камень, неотъемлемая часть глобальной стратегии, понять которую вам не дано». Усталость падала на меня подобно снегу. «Твою мать!» — пробормотал я. «Ну почему такие козлы, как ты, не могут просто перейти прямо к делу?» бездолбанных дурацких аналогий. Что тебе нужно?» Лонг поджал губы. Линь, находясь вне поля его зрения, усмехнулась и покачала головой. «Три вещи», — сказал Лонг, и голос его был похож на шепот. «Во-первых, убить тебя. Во-вторых, унизить тебя. В-третьих, поработить тебя». Каким? Никаких вопросов! остановил меня Лонг. В его голосе ни резкости, ни жесткости, просто мертвая окончательность. И мне оставалось только умолкнуть. Или ты принимаешь то, что это произойдет, или твоя жена и две прелестные дочери умрут. У тебя ровно 10 секунд на то, чтобы принять решение. Раз? Я согласен. На лице Лонга, уже готова сказать «два», мелькнуло удивление. «Только дайте мне попрощаться с женой», — продолжал я. «Дайте убедиться в том, что она жива». Лонг не спеша моргнул. Махнул сигаретой. Появилось второе изображение. Дзиань стояла, судя по всему, в современной квартире. От ее обыкновенной теплоты не осталось и следа. Она казалась побежденной, замкнувшейся в себе, какой-то съежившийся. Кто-то, находящийся за кадром, что-то сказал, и Дзянь подняла взгляд, только теперь, увидев меня. Она начала было улыбаться, однако улыбка погасла, когда она увидела, в каком я состоянии. О, малыш, что с тобой сделали? Ничего, никто меня не тронет. Дзянь была без косметики, под левым глазом одинокая родинка на безупречной в остальном коже. Определенно она была похожа на Дзиань. Впрочем, в последнее время мне пришлось повидать немало призраков. «Ты где?» — спросила она. «Расскажи, как мы с тобой познакомились». Дзиань бросила взгляд влево, куда-то за пределы кадра. «Не беспокойся насчет этих людей. Их просто не существует. Есть только ты и я». Дзиань кивнула. смущенно улыбнувшись, она начала. В баре, в городе Грез, Я заказывала пиво, когда ко мне подвалил этот австралиец в ковбойских сапогах и джинсовой куртке, похожий на загорелого фермера, только что слезшего с лошади. Но когда он заговорил со мной, когда ты заговорил со мной, Эндель, в этом голосе, похожем на рёв бензопилы, прозвучало что-то нежное, а в этих голубых глазах зажглось что-то трепещущее. Ее улыбка стала шире. Хотя, знаешь, когда мы потом пошли танцевать, танцевал ты как фермер. «Эй!» — деланно возмутился я, зеркально отражая ее улыбку. «Я купила тебе куртку, вместо того нелепого джинсового мешка, который ты все время носил. Но ты, похоже, не слишком о ней заботился». Улыбка Дзянь погасла. «Как о себе самом, раз уж об этом зашла речь». «Это у меня никогда особо не получалось». Да, не получалось. У девочек все в порядке? Не совсем, но если ты спрашиваешь, делали ли им больно, тогда нет, больно им не делали. Я откашлялся, сидящая за стойкой лень почему-то разозлилась, без каких-либо видимых причин. Лонг со скучающим лицом курил, глаза у него остекленели. «Передай девочкам, что я их очень люблю», — сказал я. Они это знают, Эндель. А ты все равно передай. Дзянь прикусила нижнюю губу. Не надо, Эндель! Выбора тут нет, малыш. Борись, борись! Только это я и умею. Я вздохнул, и в этом вздохе прозвучала усталость, переполняющая все мои мысли, все мои кости. Но меня загнали в угол. Единственный выбор, который у меня теперь остался, Это между мной и тобой с девочками. Дзянь молча покачала головой, и у нее блеснули глаза. Так что это прощание. — Нет, Эндель! — у нее дрогнул голос. — Начни сначала. Дай слово, что ты начнешь сначала. — Нет! — Обязательно. Ты будешь замечательной матерью. Ты замечательная мать. Со мной или без меня. Гладкая кожа Цзиань сморщилась складками боли. На глазах навернулись слезы. Я не могу! связь разорвалась. Прошу прощения, мистер Эбенхаус, но у меня слабый желудок. От всех этих приторных банальностей мне становится плохо. Ублюдок! Лонг не спеша затянулся. Его старые глаза внимательно наблюдали за мной. Хм. Странно. «Как такой жестокий человек способен испытывать подобные чувства? Пусть и шаблонные. Очень странно». «Только посмей их тронуть», — я ткнул пальцем в изображение Лонга. «Мы заключили сделку». М «Да, мы заключили сделку». Его вот тон был бесстрастным, отрешенным, словно он подтверждал заказ в ресторане я почувствовал пронзительный крик, погребенный у себя под сердцем, жаждущий вырваться из моего тела. «Поклянитесь, что вы не тронете моих жену и детей! Поклянитесь, что вы позволите им жить своей жизнью!» «О да, клянусь, разумеется!» «Поклянитесь душой своей матери!» Имея дело с такими чудовищами, как Лонг, порой задаешься вопросом, была ли у них вообще мать, и все таки попробовать стоило. Попытка сработала. Что-то в безжизненной маске изменилось, холодный зловещий взгляд дрогнул, пусть и на мгновение. Лонг облизнул губы. Я клянусь, мистер Эбенхаус. Ну а теперь я и так потратил слишком много времени на этот каскад неудач. «Прощайте, мистер Эббинхаус. Мисс Фу приготовила для вас пулю. Воспользуйтесь ею, иначе я лично сдеру кожу с ваших дочерей». Изображение, моргнув, погасло, и снова остались лишь мы с Хромовой. Ветер врывался в проем в соседней комнате, где раньше было окно. Дождь барабанил по стеклу и ковру. Линь посмотрел на меня с каким-то странным выражением лица, которое я не узнал. «Ты был хорошим человеком. Слабым ты стал только после того, как встретил Дзиань. Любовь превратила тебя в сволочь». «Откуда тебе это знать, твою мать?» «Разочарование. Вот что означал этот взгляд. Оно быстро прошло». Линь раскрыла ладонь, в ней блеснула булавка памяти. Поля? Я внутренне вздрогнул. Чужая булавка. Самоубийственное путешествие. Неаккуратные манипуляции, а грубый разрыв. Такой рассудок, как мой, настолько расшатанный, настолько ослабленный, этого не выдержит. «Кем я стану?» – спросил я. «Разве это имеет значение?» «Нет, я глубоко затянулся». «Нет, пожалуй, не имеет». Помолчав, я спросил. «Ты знаешь, кем я был раньше?» «Да». «В таком случае расскажи. Уважь меня перед тем, как я уйду». Хромовая провела ладонью по выбритому участку головы рядом с иракезом. При этом я мельком увидел рану на ее бицепсе, красную, глубокую, как от пули. Значит, Джуин все-таки поразил цель, прежде чем получил кинжал в сердце. «Какой в этом смысл, Эншпиль? Память — это боль. Память — это слабость. Память — это цепь, сковывающая человека». Отхлебнув из бутылки, я втянул воздух сквозь стиснутые зубы, когда алкоголь обжег мне грудь. «В тебе осталось хоть что-то человеческое». «Да», — сказал Элинь, — «усеченная версия. Более быстрая, более эффективная, менее реагирующая на пустяки». «На пустяки?» — я снова глубоко затянулся. «Такие, как мораль, любовь, свободный выбор». Хромовая рассмеялась по-настоящему искренне. «Мы с тобой гангстеры, твою мать», — сказала она. «Они студенты-первогодки, изучающие философию. Мораль? И это говорит тот, кто только что отправил на тот свет 50 человек». «Бросай это лицемерие. Свободный выбор. Такой вещи нет, Эншпиль. Есть только улица. Все вокруг — это улицы. А язык улицы — это тебе не долбанный Конфуций. Это...» Насилие. Это музыка, вытекающая из дула оружия. Это синтаксис раздробленных коленных чашечек. Это стоны отчаявшихся в тайне жаждущих пересечь стикс. В древнегреческой мифологии река в подземном царстве Аид, через которую переправлялись души умерших. А я — лишь инструмент этого языка, подобный перу в руках каллиграфа. Эти слова заставили меня нахмуриться. «Почему ты...» «Но я расскажу тебе, Эншпиль, кто ты такой. Последняя просьба перед казнью». Открыв бар, она достала зеленую бутылку саке с белой этикеткой и маленький стаканчик. До сих пор я никогда не видел, чтобы Хромовая выпивала, как не видел, чтобы она смеялась. Я предположил, что она особо не опасалась раскрыть что-либо о себе теперь, когда мы подошли к самому концу. Налив себе стаканчик, Линь залпом выпила саке в едином гладком движении. Закрыв глаза, она покрутила саке во рту, наслаждаясь его вкусом. После чего снова наполнила стаканчик и, держа его в руке, начала свой рассказ. «В Шанхае Дзиань зашла прямиком в нашу конспиративную квартиру. Эту ловушку мы заложили ей в память во время одного из регулярных осмотров у вычеркивателя». Страховой полис на тот случай, если тебе вздумается сбежать. У вас не было никаких шансов выбраться из Макао, но ты ведь об этом догадывался, Эншпиль, правда? Я закурил новую сигарету. Мне известно, что ты грозила убить Дзянь, убить девочек, там, на кладбище. Это мне известно. — Я детей не убиваю! — резко промолвила Линь. На кладбище я старалась вразумить тебя». «Вот как?» — прищурился я. Хромовая небрежно отмахнулась от моего удивления. «Молчи и слушай», — продолжила она. «Счастливчик Джуин и ты были знакомы друг с другом. Когда ты расстался со своей женой, чтобы увести за собой погоню, ты направился прямиком в тот регион, где, как было тебе известно, должен был находиться Джуинь. «Это был бар «Милдред Пирс».» «Я ничего не сказал, однако Линь, должно быть, увидела что-то у меня на лице». «Точно. Так вот, это заведение принадлежало счастливчику. Ты, по всей видимости, несколько раз встречался с ним там. Какие-то отголоски воспоминаний привели тебя туда в поисках безопасного убежища. Однако на самом деле все было как раз наоборот». Лонг так основательно отснашал твой рассудок, что теперь все пути там вели прямиком к нему. Разумеется, у него есть система наблюдения и осведомители, однако самым надежным источником информации для него был ты сам. Ты всегда будешь раскрывать себя, Эндель. Всегда. Итак. Вы были близки, ты и Счастливчик. Два бедных иммигранта, вместе поднявшихся в иерархии синдиката. Вы были как родные братья, обсуждали свои планы, вели свою игру. Ты был боссом Эншпиля, вовсе не рядовым боевиком. Вот почему тебе удалось добраться сюда, в Сыан-Танг, и превратить город в кровавую сцену своей мести. Ты был одним из самых толковых и жестоких боссов в синдикате Макао. Линь смерила меня взглядом. «Сейчас ты превратился в жалкую тень того человека. Ты стал глуп и пытаешься вести заведомо проигрышную войну». «У меня такое чувство, будто я вел эту войну всю свою жизнь», — задумчиво промолвил я. По мере того, как Хромова говорила, что-то пробуждалось у меня в памяти, и на поверхность поднимались старые, выцветшие мысли. Обтрепанная фотография номера люкс мистера Лонга в гостинице Гранд Лиссабон. Я сижу там вместе с Джуинем и мистером Лонгом. Запах дыма сигареты мистера Лонга, зажатый в изящных пальцах. Широкая улыбка Джуиня, его постоянно мечущийся взгляд, когда он говорил о деле. Огни гордо внизу. У этой картинки не было звука, но я знал, что мы говорим о деле. Все трое боссы, равные. Обсуждаем свои дальнейшие действия. Тут у меня в груди разрослось что-то странное. Боль, но боль старая. Древняя скорбь по тому, кого я когда-то знал, по тому, кем я когда-то был. «Счастливчик защищал тебя», — снова заговорила Линь. «Когда ты объявился неожиданно, как гром среди ясного неба. Он знал, что ты в бегах, должен был знать. Лонг разослал сообщение всем своим подручным, приказав искать тебя». Хромовая отпила глоток саке, снова с закрытыми глазами. Открыв их, она посмотрела на труп Джуиня. «Это очень пагубно влияет на здоровье, быть твоим другом». «Я сидел». Полностью обессиленный, где-то глубоко в голове тихо звучала музыка. Должно быть, сухи, проломив мною стену, нанес повреждение каким-то внутренним органам. У меня в груди вскипела ярость по отношению к этой женщине, на руках у которой было столько моей крови. Но также было кое-что еще придавившая меня тяжесть, такая, что я не мог даже повысить на лень голос. Эта ноша была даже тяжелее усталости от бесконечной войны. Вангаратта, Ха, Счастливчик Джуинь, Топор, все члены моей группировки, все эти трупы давили на меня. «Господи, Эндель, ты был слишком умен для простого боевика с улицы. Нам принадлежал весь Макао». «Нам?» — удивленно поднял на нее взгляд я. Линь налила себе еще саке, не обращая внимания на мой вопрос. Подняв стаканчик, наполненный до краев, она заговорила. «На ты встретил ту женщину, и все изменилось. Ты больше не хотел делать то, что нужно делать, больше не хотел быть боссом. У меня чесались шрамы, а может быть, это были мои воспоминания. Появился какой-то образ» на самой границе моего сознания, которую я никак не мог ухватить. «И... и что произошло?» Хромовая вздохнула, начиная терять терпение. «Ты заключил с Лонгом сделку, собираясь завязать с синдикатом, выкупить свою свободу, стереть все воспоминания о нашей деятельности, начать новую жизнь». «В таком случае...» «Но...» «Но ты доверился мистеру Лонгу, рассчитывая на то, что и он выполнит свое обещание». «Идиот! К тому времени счастливчик уже перебрался во Вьетнам, так что посоветоваться с ним ты не мог». «Лонг тебя не отпустил. Как он мог так поступить? Он держал тебя рядом, следил за тем, чтобы ты не оказался скомпрометирован». «Быть может, Лонг также нашел тебя полезным в качестве громилы, устраняющего конкуренцию». «Как бы там ни было, накрашенный труп — самое настоящее чудовище, твою мать, и ты был полным дураком, решив, что он сделает то, о чем ты его просишь». Я выпустил облачко дыма. «Нет, тут что-то не так. Я ни за что не доверился бы мистеру Лонгу, особенно в таком серьезном вопросе». «Ты хотел узнать, кто ты такой? Я тебе рассказываю». «Для человека полностью равнодушного ты, похоже, собрала в своем досье для меня слишком много всего». Хромовая молча выпила соке. «Приблизительно 75% того, что ты сейчас рассказала, похоже на правду», — сказал я. «Может быть, имеет вид правды». «75%?» Это очень хорошо для того, кто на протяжении двух лет довольствовался абсолютным нулем. Я поднял бровь, соглашаясь с ней, после чего погрузил лицо в бутылку виски. Я уже опустошил ее на три четверти и начинал это чувствовать. Теперь больше не было никакого зуда, чтобы меня сдержать. Никаких отчаянных надежд. Рассудок и сознание плавают... В голове звучит музыка, в соседней комнате барабанит дождь. Похоже, Хромова никуда не торопилась. Она смотрела поверх моей головы в окно на раскинувшийся внизу город. Ее бордовые губы блестели от сакка. Докурив, я решил, что уже пора. «Как мы это сделаем?» Линь потребовалось какое-то мгновение, чтобы снова сосредоточиться, понять смысл сказанного мною. «Кажется, наш здешний вычеркиватель куда-то пропал. Придется доставить тебя обратно в Макао». «Нет, я просто хочу побыстрее покончить с этим». «Каким образом?» «В городе есть еще один вычеркиватель. Китаец, прекрасно знает свое дело». Линь начала было возражать, но я ее перебил. «Я не собираюсь ждать возвращения в Макао и общения с тем мясником, которого вы там накопали. Я хочу разорвать все эти цепи воспоминаний, как ты говоришь, и покончить со всем. Так что давай займемся делом». Линь подняла стакан, приветствуя сказанное мною, и осушила его до дна. «Отлично, Эншпиль, тихо промолвила она. «Пришла пора» тебе возвращаться домой. 46. Скрыть звуки шагов не могли даже мои грезы. Если в этой жизни тебе пришлось слишком долго быть постоянно на чеку, ни один козел не сможет подкрасться незаметно. «Может быть, меня держали в детской колонии, где мне приходилось следить за глазами и руками каждого проходящего мимо воспитанника. Может быть, меня передавали из одной приемной семьи в другую, и я научился этому тогда. Может быть. Слишком много может быть, потому что этих фрагментов моей жизни больше не было, и я не мог над ними задуматься». Скорее, это явилось следствием того, что я соединил отдельные точки, различные места, где, насколько я помню, я жил. Мимолетные образы лиц, разных лиц, висящих надо мной, искаженных в ярости или чем-то похуже. То, как я говорил, мой акцент и слова, которые я употреблял, в Австралии эти слова принадлежат определенной прослойке и определенной местности. Не было ничего хорошего в том, чтобы попытаться разобраться во всем этом. Лучше оставить спящую собаку в покое. Проблема заключалась в том, что у моего рассудка была эта потребность, первобытное стремление найти ответы на тайну своего «я». Чем глубже пряталось все это, тем сильнее разгоралась жажда узнать правду поэтому я грезил о чужой жизни, вызывая в памяти обрывки, которые, как мне было известно, не могли быть реальностью. Я видел эти грезы, полностью погруженный в тот плавающий мир, и тем не менее я отчетливо услышал приближающиеся шаги. Щупальцы сна еще опутывали меня, слепляя веки и цепляясь за сознание, а я уже сунул руку под матрас, где был спрятан мой пистолет». «Нападение!» — воскликнул высокий детский голос. Я опустил пистолет. На меня обрушились два тела, два маленьких тела. Одно упало мне на грудь, другое чуть ниже пупка. Воздух покинул мои сдавленные легкие, спина приподнялась на пару дюймов над матрасом. Девочки радостно захихикали. Я застонал, взревел, словно потревоженный медведь, и уселся в кровати скидывая с себя Кайли. «Девочки!» «Мама нам разрешила», — сказала Кайли. Вэйчи ударила меня подушкой. «Тум!» «Правда?» «Мама сказала, что нам можно попрыгать на папе». Вэйчи снова ударила меня. «Тум!» «Так, милая, прекрати». «Я ухожу на йогу». Я поднял взгляд, и в дверях стояла Циань руки скрещены на груди улыбающееся выражение лица бросает мне вызов только попробуй пожалуйся волосы зачесаны назад одеты в серую толстовку без рукавов на лбу солнцезащитные очки ее лицо сияло в лучах утреннего солнца и о боже такая женщина тум замечательно пробормотал я «А затем, возможно, пообедаю с подругами». «Что?» «У меня праздник». «Тум». Наверное, у меня на лице отобразилось недоумение, потому что Дзиань объяснила. «Мой день рождения». «Ах да, точно», — ответил я. «Ах да, точно», — по-прежнему улыбаясь, повторила Дзиань. «И ушла». В комнату проник аромат кофе. Целый кофейник в качестве компенсации за то, что она улизнет на все утро. «Тум!» Взрывев, я схватил Вэйчи и подбросил ее вверх. Она завизжала от восторга. Затем я подбросил вверх Кайли, и девочки завизжали уже обе. Бросив на кровать, я принялся их щекотать — Виск становился все громче и громче, конечности судорожно метались, белье и подушки слетали с кровати, и в конце концов я уже больше не мог сдерживать смех и упал рядом с девочками. Они снова забрались на меня и прижались щеками и руками мне к груди, на какое-то время успокоившись. Главная потребность ребенка прикоснуться к родителю, ощутить защиту его объятий. Положив руки на девочек, я ощутил ноющую боль в спине и ногах, бывших напряженными даже во сне. Я стал дышать медленно и глубоко, стараясь избавиться от этого напряжения. Я спросил у девочек, ходили ли они в школу. Они ответили «Нет, глупый, сегодня выходной». «Чудесно», — сказал я, и мы стали играть в зомби до тех пор, пока не разбилась сброшенная со стола тарелка. Тогда мы стали играть в чай с зомби. Вэйчи натянула мне на голову розовую шапку и обмотала шею розовым шарфом, а я стонал и пил воображаемый чай из крошечной пластмассовой чашечки. Так продолжалось достаточно долго. Движения команды зомби становились все более сложными, и, наконец, я сказал «Вэйчи, прекрати произвол». «А мне нравится произвол», — я рассмеялся. Ты хоть знаешь, что такое произвол? Ну, малышка задумалась. Это придумывать свои правила. А, сказал я. Ну, в каком-то смысле. В таком случае мне очень нравится произвол. Я провел рукой по волосам. Хе! Ну, девочки, как насчет того, чтобы посмотреть шоу про голубую собачку? Да! Хором воскликнули девочки сбегав за пакетиками с орешками они плюхнулись на диван и приказали квартире включить свою любимую передачу вздохнув я налил себе в чашку остывший кофе подогрел его и выпил восхитительный горьковатый напиток твою мать да удовольствие идеально дополнило бы сигарета однако вместо этого я сел на высокий табурет и выругался Появилось лицо прямо за окном кухни. Узкая зелёная грядка сбоку, где Дзиань выращивала помидоры и острый перец. Я готов был поклясться в том, что старый мерзавец там заглядывает внутрь. Звякнула чашка, слишком резко поставленная на пол. Я встал и, подойдя к окну, посмотрел направо и налево. Ничего. Я проверил по сетчатке информацию системы безопасности квартиры. Но не было никаких сведений о появлении постороннего на территории. Я снова провел рукой по волосам, сомневаясь в своем зрении, и снова выглянул в окно. В соседней комнате бормотал гибкий экран. Я вдохнул тончайший аромат цитрусовых, подарок небольшого зеленого деревца кумквата в углу. «Папа!» «А?» Опустив взгляд, я увидел Кайли, стоящую передо мной, подняв глаза. «Ты приготовил маме подарок?» М -м, конечно, милая». «Папа!» «Что означает этот тон?» Кайли прищурилась. «Папа, ты не забыл прошлый раз?» Я вздохнул. «Ну, мне постоянно об этом напоминают, так что да, я помню прошлый раз» что помогло мне не забыть на этот раз. Кайли подняла идеальную маленькую бровь, в точности так же, как это делала ее мать. «Ну?» Я открыл дверцу шкафа наверху, того, которым Дзиан терпеть не может пользоваться, поскольку для этого ей приходится вставать на цыпочки и неловко доставать нужный предмет кончиками пальцев. Я достал белую коробку. К тому времени, как я ее открыл, здесь была уже и вэйчи Немигающий взгляд больших круглых глаз прикован к коробке. Положив ее на стул, я снял крышку. «Та-дам!» «Шоколад!» — выдохнула Вэйчи. «И много шоколада!» — добавила Кайли, показывая. «Маленькие мармеладки!» — сказала Вэйчи, протягивая руку. «Шоколадное ассорти!» — сказала Кайли. «Так!» Я легонько хлопнул по протянутой руке Вайчи. «Не трогать». «Ну, пожалуйста». «Нет». «Только одну». Вайчи, произнес я преувеличенно строгим тоном. Это была башня, стройная и высокая. В какой-то момент еда становилась такой глупой, такой перформативной, что переставало быть едой, превращаясь в предмет искусства, которым следовало любоваться и восхищаться. Вроде тех крошечных блюд, на которые богатые козлы пялятся в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен. Имеется в виду красный гид Мишлен, наиболее известный ресторанный рейтинг, издающийся с 1900 года. Лучшие рестораны отмечаются в нем звездами в количестве от одной до трех. Конечно, таким торт еще не был, однако зону комфорта, на мой взгляд, он уже покинул. И все-таки в нем было все то, что нравилось девочкам, всем трем, если верить стоявшей перед выставленной на витрине коробкой карточки. Торт с тремя сортами шоколада. Темный шоколад, соленая карамель, шоколадная стружка, шоколадная помадка поэтому я и купил эту колышущуюся экстравагантную громаду, черт бы её побрал. И, судя по лицам девочек, в выборе я не ошибся». «Надо поставить торт на праздничный стол», — сказала Кайли. «Он будет смотреться там просто здорово». «Правильно», — согласился я. «Я его отнесу», — вызвалась Вэйчи. «Ты еще слишком маленькая», — возразила Кайли. «Не маленькая». — воскликнула Вэйчи, хватая край коробки. «Осторожней, милая!» Приподнявшись на цыпочки, взяв коробку обеими руками, Вэйчи придвинула ее к себе. Кайли схватила белую картонную крышку. «Я это сделаю!» Вэйчи потянула коробку к себе, Кайли сопротивлялась, и я отчетливо увидел, что будет дальше. Громкое «нет!» поднялось у меня из горла, но было уже слишком поздно. Пальцы Кайли соскользнули с коробки. войча отступила назад, не удержав равновесие, коробка накренилась, и в дело вступили различные силы притяжения. Две соперничающие друг с другом сестры и закон Мёрфи. Шутливый закон, гласящий, если неприятность может произойти, она обязательно произойдет. Авторство которого приписывается капитану американских ВВС Мерфи. Хлоп! Трясущаяся нижняя губа войчи вытянулась на целую милю вперед. вычи воскликнула Кайли. Войчи взорвалась слезами, всхлипываниями, соплями. «И «Извини! П -п -пап -пап Поспешно отодвинув в сторону своё отчаяние по поводу погибшего торта, я крепко обнял свою дочь. Вычи тряслись плечи. «Ох, милая!» — улыбнулся я. «Не плачь!» Я привлек к себе другой рукой Кайли, и та, беря с меня пример, тоже сказала. «Не плачь, Вэйчи, не плачь!» Всхлипывания немного утихли, и Вэйчи оторвалась от моей груди. Рубашка стала мокрой от слез и соплей. «Торт пропал!» пробормотала Вэйчи. «Да», вздохнув, подтвердил я. Но он был шоколадным!» <къем> Я задумчиво посмотрел на торт. Знаете, верхняя часть до пола не достала. Ой! воскликнула воичи, хлопая в ладоши. Ой! подхватила Кайли. Так, воичи. дай-ка мне вилку. Просияв, девочка поспешила принести мне вилку. Я насадил на нее шоколадную подложку торта, превратившуюся теперь в его верхнюю часть. Но нам ведь нельзя, сказала воичи. Правда? дайте сперва мне попробовать <къем> я покрутил кусок торта во рту просто фантастика черт побери и мне воскликнула кайли и мне тоже воскликнула вэйчи так сказал я несите три бумажных тарелки девочки с стремглав бросились к буфету сорок семь Во имя всего святого, чем вы тут занимаетесь? Дзянь стоял в дверях, на плече спортивная сумка, глаза широко раскрыты. Мы втроем сидели на полу кружком по-турецки, вокруг бесформенной груды праздничного торта, держа тарелки у самого лица, в руках вилки. С днем рождения, дорогая, сказал я. С днем рождения, мамочка! Завизжали девочки. Вэй подняла вилку вертикально вверх с насаженным на нее вкусным куском. «Вот так австралийцы едят торт?» — стратегически вскинула брови Дзиань. «Вид у вас прикольный». «Это получилось случайно», — объяснил я. Выудив из кармана свечку и зажигалку, я вставил свечку в самую вершину аппетитной массы и зажег ее. «Нет, Эндель сказала циань и выражение ее лица подтвердило нет эндель это просто объедение воскликнула вэйчи девочки это самое настоящее свинство но наши куски не дотронулись до пола папа так сказал существует правило шести дюймов напомнила циань что еда не может находиться ближе шести дюймов от пола Не допускающим тоном произнесла цянь. В противном случае, с научной точки зрения, это свинство. Я указал на вершину горы, в которую превратился торт. Тут явно больше шести дюймов. Значит, ты продолжаешь упорствовать, подняла брови цянь. Изобразив на лице выражение Какого черта? Я поднял руки вверх. Хитро улыбнувшись, Дзянь вздохнула. «Это и есть мои подарки на день рождения? Торт на полу?» «В шкафу в спальне, на верхней полке», — сказал я. «За спальным мешком». Дзянь бросила спортивную сумку на стул. «Отлично». Она удалилась, покачивая бедрами. «Так, девочки», — сказал я, — «доедайте то, что у вас в тарелках, а я избавлюсь от остального». Это и правда напоминает свинство. «Ну, папа!» – начала Кайли. «Я куплю еще один торт. Договорились?» «Такой же?» «Ну да, абсолютно такой же. А теперь отправляйтесь смотреть свою передачу». Девочки ушли, а я собрал остатки торта и выбросил их в компостную кучу. По крайней мере, помидоры будут рады. Я вытирал губкой плитку на полу, когда мое сознание зарегистрировало отсутствие. Отсутствие звуков. Гибкий экран не работал, пакетики с орешками оставались пустыми. «Девочки?» Уронив губку в раковину, я прошел в гостиную. «Девочки?» Наверное, спрятались. Я отправился в спальню спросить у Циань. Она стояла ко мне спиной, с ее плечами что-то было не так. «Ты не видела девочек?» Дзиань обернулась, вскрикнув, я отшатнулся назад. «Мне очень понравилось», сказала она, протягивая серебряное ожерелье. Но только это была не Дзиань, это было какое-то чудовище. Лицо Дзиань исчезло, сменившись сморщенным лицом старика со всклокоченной бородой. И то же самое с остальным — тело, одежда для йоги, даже волосы. «Напрасно ты купил его, Эндель!» — сказал существо, застегивая ожерелье на шее. «Что это такое, твою мать? А что случилось, дорогой?» При виде этого жуткого, отвратительного существа мне захотелось его разбить. Шатаясь, я отступил к шкафчику за спиной и, опустив взгляд, нашел металлическую бейсбольную биту, лежащую там. Твою мать! Где существо исчезло? На какую-то наносекунду оторвал я от него взгляд, и этот вызывающий тошноту гибрид пропал. Конец биты глухо ударил по деревянному полу. Твою мать! подул ветерок. В комнате окна и дверь закрыты. Однако подул ветерок, подхваченные им обрывки картона поднялись в воздух и стали распадаться, как и пол, а затем столик и... Твою мать, что здесь происходит? 48. Меня окликнула тянь. Ухватившись за дверной проем, чтобы удержаться на ногах, я вернулся назад, сбитый с толку. «Медведь проснулся», — мягко улыбнулась Цянь. Она стояла у стола на кухне, в руке чашка с дымящимся кофе. «А?» «Ну?» — спросила Цянь. «Тиань?» «Эндель, по утрам ты просто ужасен». Я кинул себя взглядом. Я был в одних трусах. Наверное, это сон. «Дочери хотят тебя видеть». «Что?» Дзянь кивнула на детскую комнату. Я оглянулся. Моя спальня по-прежнему была на месте, кровать по-прежнему там, белье смято. Просто сон. Я прошел в комнату к девочкам, и ко мне вернулась уверенность. Это был лишь сон. Теперь я проснулся. Кайли сидела на краю кровати. Просто кровать, не койка. Я заморгал, недоумевая. А с какой стати она должна спать на койке? Кайль в красной с белом школьной форме. Такая очаровательная, одинокая и напуганная сидит здесь, и что-то шевельнулось у меня в груди, самую малость. Я присел на корточке перед дочерью. На фоне просторной кровати та оказалась такой маленькой, крошечной на фоне ауры своих страхов. «Что стряслось, милая?» Кайли опустила взгляд на свои руки, стиснутые на коленях. Она покачала головой. Ничего. «Первый день в школе», — послышался позади голос тянь «Кайли переживает, что другие дети не будут с ней дружить». «Неправда», — возмущенно произнес я. «Все будут тебя любить». Кайли пожала плечами. «Учителя будут к тебе добры». «Не будут», — прошептала Кайли. «А если они не будут к тебе добры», — небрежным тоном заявил я, — «я сожгу школу». «Папа!» — воскликнула Кайли, поднимая на меня взгляд. «Это не поможет, Эндель», — сказала стоящую у меня за спиной Дзиань. «Я забегу в школу и схвачу свою маленькую девочку», — воскликнул я, подхватывая Кайли под руку. уй ой ой воскликнула та. Я принялся бегать по комнате. «Я прокину все парты!» «Ой-ой-ой-ой!» «А тебя брошу в летающую спасательную машину!» Я бросил Кайли на кровать, и она рассмеялась. Я окружил по комнате, крича насчет школы, и старик снова оказался здесь, в теле Цянь. Я застыл на месте. «Это еще что такое? Твою мать!» Теперь от Дзянь было меньше, от старика больше, его всклокоченные седые волосы торчали во все стороны. «Тебе нравится мой новый стиль?» — спросил он, трогая свои растрёпанные волосы. Увидев выражение моего лица, старик уронил руки. «Я просто пошутил. Это у меня такая привычка, когда я нервничаю. Для этого нужно совсем мало ума, зато слишком много эмоциональной...» Ну, тупости. Стиснув кулаки, я мысленно представил себе, как ломаю старику хребет. Но затем я вспомнил очаровательную перепуганную девочку рядом с собой и выдохнул. Кайли снова приняла ту же самую позу, в какой я ее застал, войдя в комнату. Она сидела на краю кровати, уставившись на свои руки. «Кайли!» — я тронул дочь за колено. «Милая моя!» Она подняла взгляд, и ее лицо исчезло. Я закричал. Лицо, Кайли, исчезло. Отпрянув назад, я раскинул руки в стороны, стараясь найти что-нибудь твердое, что-нибудь прочное, чтобы окружающий мир перестал вращаться. Папа, снова сказала Кайли, и голос ее прозвучал приглушенно, пустое, безликое лицо по-прежнему обращено ко мне. Не в силах вынести это, я развернулся, ища старого мерзавца. «Что ты наделал?» Старик нисколько не испугался. Однако от его былого добродушия не осталось и следа, и теперь он смотрел мне прямо в лицо, внимательно, сосредоточенно. Я шагнул было к нему, но старик отступил назад. Ни в страхе, нет, скорее обреченно. «Ты пришел ко мне, дружище!» У меня за спиной Кайли затихла. Каким-то образом я понял, что она исчезла. Я это понял, но не стал оборачиваться и убеждаться в этом, сосредоточив свой пристальный взгляд на старом козле перед собой. Тот направился в соседнюю комнату, я последовал за ним. Теперь он был просто стариком, в нем не было ни намека на Цянь. «О чём это ты, твою мать?» — спросил я. Шумно вздохнув, старик потер рот. «Это твое подсознание сопротивляется. Такое порой бывает». «Сопротивляется чему?» Задавая этот вопрос, я уже знал на него ответ. Знал каким-то образом, в глубинах сознания. Старик указал на гибкий экран в гостиной, и на нем появилось изображение меня, ведущего за руку Кайли в школьной форме. Я понял, что это было сегодня, первый день школьных занятий. Изображение сменилось, теперь это были мы с Тиань, ресторан у Лорки. Мы улыбаемся друг другу, в руках бокалы, медленные движения танца. Годовщина нашего знакомства. Снова смена изображения. Я поднимаю Диань на руки, останавливаю поток машин, прошу первого попавшегося водителя отвезти нас в больницу, так как она упала с мопеда и сломала руку. Опять смена. Город грез, Диань приближается ко мне, на ее лице улыбка. Старик снова исчез. Ну, разумеется, исчез, твою мать. Растаял в воздухе а я остался стоять, глядя на экран, картины сменяются все быстрее и быстрее. «Нет!» — воскликнул я. Экран стал мутным и погас, а затем и мой рассудок. 49. «Приготовьтесь!» — сказала медсестра. «Я с готовностью протянул свои здоровенные тяжелые руки» в ужасе от страха уронить ее плечи напряжены немигающий взгляд в своем ремесле мне никогда не приходилось испытывать подобного ужаса твою мать как то раз три головореза вооруженных ножами застали меня безоружного когда я зашел в глухой переулок чтобы отлить так вот это было ничто по сравнению с тем что я испытывал в настоящий момент прохрипела Дзянь. Клынувший поток воды промочил меня насквозь, ниже пояса. Я посмотрел на себя, на свои руки, гадая, не упустил ли я младенца. Медсестра рассмеялась. «Вас отошли воды, Дзиань», — сказала она, кладя руку на плечо моей жене. У Дзиань не было настроения шутить. Она стояла на четвереньках, глядя в противоположную сторону. У нее вырвался утробный крик. Медсестра принялась тереть ей спину, а я протягивал к ней руки, завораженный. Раннее утро, всю ночь не спал, не сомкнул глаз. Малыш решил родиться накануне вечером, и с тех пор я не отходил от Тиань. Я видел видео родов, и в них младенцы всегда останавливались, появившись по плечи. Маленькая сморщенная головка высовывалась внизу, сзади, и на мгновение мать становилась похожа на двухголовое существо из древнегреческой мифологии, но затем последняя потуга полностью освобождала новорожденного. Однако Скайле такого не произошло, она просто вывалилась мне в руки, без запинки, и я едва удержал ее своими мокрыми и скользкими руками. Опустившись на мат, который подложили под мою жену, Я повалился на бок, словно поймав подачу в крикете. Я одержал малышку и лежал на мокром мате, улыбаясь, глупо улыбаясь, а медсестра повторяла: Все хорошо, все хорошо, все закончилось. Диан спрашивала, где она, где она? А я смотрел на свою девочку, на ее крошечное, сморщенное личико, на розовую кожу, и что-то поднялось у меня в груди, и я расплакался впервые во взрослой жизни, и слезы явились таким потрясением. Но в них также был смех, и я плакал, судорожно вздрагивая, и смотрел на младенца в своих руках. Послышалось слабое жужжание, я поднял взгляд, и старик снова был здесь. Долбанный и соглядатой он стоял передо мной. Лоб пересекали складки, глаза внимательно следили за мной. Я все понял. «Не это!» — взмолился я. «Только не это!» Старик раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но не произнес ни слова. «Оставь мне это!» — продолжал я. Я умолял, упрашивал, но мне уже было все равно. Голос мой дрожал, но я не стыдился этого. Мне было все равно. Мне больше не было дела ни до чего, кроме этого. Оставь мне это воспоминание только одно! На лицо старика упала тень. Не могу, Эндель. Голос донесся откуда-то издалека, словно из глубины тоннеля. Все должно быть именно так. Нет! воскликнул я, мое сердце! И я перевел взгляд на свои руки, и младенец исчез. Лишь большие пустые руки, оказавшиеся недостаточно сильными, у них никогда не хватало силы держать то, что имело смысл в моей жалкой долбанной жизни. Мне даже не хватило силы удержать воспоминания, мои пальцы сжались в кулаки. «Только не это!» 50. Тебя зовут Эншпиль Эббингхаус. Застонав, я перекатился на бок. Пошарив на прикроватном столике, я нащупал сигареты и зажигалку. Вытряхнув из пачки двойное счастье, я закурил, наслаждаясь реакцией организма на знакомый наркотик. Сегодня четверг, 13 октября первого года. Я встал с кровати в одних трусах и подошел к широкому окну. Я посмотрел на город, окутанный утренними сумерками, на гигантские разбухшие здания казино, украшенные неизменными неоновыми вывесками, и на сильный нескончаемый дождь. Макао — бурлящая, суетливая Мекка и горного бизнеса, чёрное подбрюшье китайской мечты. Ты — глава службы безопасности наркокартеля, входящего в синдикат Макао, принадлежащий мистеру Лонгу. Тихие шаги по ковру. Я обернулся, и она стояла в дверях, глядя на меня. В одних черных шортах, сверху ничего, она приблизилась ко мне, вызывая в памяти образ могучей пантеры, сжавшейся, готовой к прыжку. Поджарая и мускулистая татуировки от плеча до запястья, переливающиеся синими линиями. Голова обрита наголо, за исключением короткого иракеза, выкрашенного в пурпурный металлик. Посмотрев мне в глаза, она обвела руками мою шею. «Твоя напарница — хромовая линьфу. Вы живете вместе уже три года. Она вместе с тобой работает в службе безопасности у мистера Лонга». Мы поцеловались. Горячий рот линь прильнул к моим губам, и в этом было что-то дикое. В поцелуе в том, как она посмотрела на меня, когда откинула голову назад, встречаясь со мной взглядами. Мы оба развернулись и уставились на город. Настанет день, когда вы будете вместе заправлять этим городом.